Чуть смежил глаза устало, и не стало в тот же миг Ни подножки, ни состава на своих опять двоих, Вот что значит без билета. Не виселые дела, а дорога с того света Далека была. Поискал во тьме руками, чтоб на ощупь по стене И пошло все то кругами, Отчего кричат во сне. Там в страде неворазимый, В темноте хоть глаз коли Всей войны крутые зимы И жары ее прошли. Там руин горячий щебень, Бомбы рушили на грудь, И огни толклися в небе, заслоняем лечный путь. Там валы, Завалы кручи громоздились поперек, И песок сухой сыпучий Из-под ног бессильных тек, И мороз по голой коже Драл ножовкой ледяной, А глоток воды дороже жизни Может был самой. И до робкого сознания, Что забрежило в пути, То не теркин был дыханье Одинокое в груди, Боль была без утоленья, С темной тяжкою тоской, Неисходное томление, Что звало принять покой. Но вела, вела солдата Сила жизни, наш ходатай И заступник всех верней, Жизни бренны, Небогатой золотым запасом дней. Как там смерть не била скруто, переменчива борьба. Час настал из долгих суток, и настала та минута. Дотащился до столба, до границы. Вот застава, поперек дороги жерть, и дышать полегче стало, И уже сама устала, и на шаг отстала смерть. Вот уж дома, только б ноги перекинут через край, Но не в силах без подмоги. Пал солдат в конце дороги. Точка, Теркин, помирай. А уж то-то неохота, никакого нет расчета, Коль от смерти ты утек, и всего-то нужен кто-то, Кто бы капельку помог.